«Писательская вечность — это еще хорошо, если двадцать лет. Нет, я скучать не буду. Единственное, чего я боюсь, не будет ли климат Венеции вреден для твоего здоровья, но ты уже с месяц не кашляешь, и притом мы все-таки будем жить на Лидо, а не на каналах. Кстати, в Венеции есть превосходная библиотека с сотнями тысяч книг. Мы будем ездить в город каждый день, ведь рукой подать». «Мне всегда казалось, что это идеал – жить в этом сказочном городе, сидеть на террасе у Флориана, любоваться этой единственной в мире площадью. Я буду там тебя ждать после библиотеки. Если ты напишешь книгу о Ниле Сорском, мы издадим ее на наши деньги». «Правда, это можно? Без университета?» «Я буду работать целые дни. Сейчас же начни выписывать книги и покупай все, что нужно. Готовь наш дом. Она назвала тебя прелестной сеньорой, ты поняла?» «Нет, я буду писать книгу. А что же все-таки будешь делать ты? Еще не знаю. И мы можем так жить, ничего не зарабатывая? Посмотрим. Здесь, кстати, жизнь недорогая. У нас будет только горничная кухарка. Ты любишь итальянскую кухню? Да, ты говорила, что любишь. Я предпочитаю французскую и русскую. Ну и итальянская хороша. Пить будем вот это самое «Винчи». Это то местечко, из которого вышел Леонардо. Очень крепкое и недурное вино. Отлично будем жить. А как будем спать в этой тишине? Я по природе очень деятельный человек, но все-таки скажу, лучшее удовольствие в жизни это спать. Хорошо спать без снотворных. Нет, не это лучшее удовольствие в жизни, сказала Наташа. Когда они вернулись в гостиницу, швейцар подал ему телеграмму. Она была от полковника. В ней было сказано «Николай умер, скоро буду. В Венеции подождите моего приезда». Глава 20. Шель сидел утром в углу на террасе кофейни «Флориана». По давней привычке он всегда в кофейнях садился у стены или же лицом к зеркалу. Надо было видеть и то, что могло происходить позади него. Наташа отправилась в санта марья матер домини осматривала все церкви по кварталам, не пропуская ни одной. Он пил кофе и лениво думал, что все складывается очень недурным. Телеграмма полковника поразила его. Поездка в Россию отпала никак не по его вине. Так удачно вышло, что я не послал ему письма с отказом. Я имел бы теперь моральное право не отдавать аванса. С тех пор, как я стал состоятельным человеком, гораздо чаще употребляю слова «мораль», «моральный» — это тоже мысль прежнего Шелля «будь он проклят». «Разумеется, я отдам аванс, а на женитьбу можно и не ссылаться. Извольте получить деньги, желаете в долларах или в швейцарских франках, но ведь это никак не ваша вина и не ваша, а я не привык получать деньги даром. Он будет поражен. В нашем кругу люди так ведут себя редко, то есть в моем бывшем кругу, до которого мне больше никакого дела нет». Поразительно все-таки это смерть Майкова, так странно совпавшая с моим бредом. Уж не покончил ли он с собой? Что же я в самом деле буду делать дальше? Оркестр на площади Святого Марка играл что-то бравурное. Туристы возились с фотографическими аппаратами. Шель вдруг остолбенел в шагах в пятнадцать, от него кормила голубей Эдда. Он смотрел на нее так, точно увидел на площади гипопотама Хотел было незаметно ускользнуть, но как раз она встретилась с ним взглядом. Эдда как будто не удивилась и, бросив кулек с хлебными крошками, направилась к нему с улыбкой, не предвещавшей, по-видимому, ничего особенно худого. Как всегда, она была одета нехорошо и неплохо, но несколько неправдоподобно. «Здравствуй, дорогой мой! Давно ли ты из Испании?» – саркастически спросила она, садясь за его столик.